Сара Пирс. Дебри. Моему отцу, самому доброму и отважному человеку. «Нарисуй мне карту того, что видишь», — думает Растаман. «А я нарисую карту того, чего не видишь». «И чья же карта будет крупней?» «Чья же карта будет правдивей?» Кей Миллер. Картограф пытается начертить путь к Сиону. Пролог. По вечерам трейлер словно оживает. При включённом свете внутри становится тепло, уютно, и я чувствую себя как в коконе. Жёсткие контуры смягчаются. Утилитарные формы плиты и холодильника, а также сложенные у раковины упаковки с едой, уже не выглядят такими угловатыми. Но именно в это время суток я становлюсь особенно уязвимой. Внутри всё прекрасно видно, в то время как снаружи подкрадываются тени. Огни высвечивают, кто я, заставляя меня нервно дёргаться. Высвечивают не только все мои пожитки, книги и рисунки, но и фобии с привычками, а ещё каждое моё движение. Пусть я и стараюсь не думать об этом, Но всё равно пугаюсь, представляя, как фургон смотрится снаружи, маленький и одинокий посреди тьмы. Я выглядываю в окно. В парке почти совсем стемнело, и деревья превратились в силуэты на фоне неба. Похоже, ночь здесь накрывает землю быстрее, внезапно погружает её во мрак. Даже в сумерках это место, этот вид стали моими любимыми, Петляющая по долине река и лес за ней, поднимающийся к деревням у подножья горы. Над крышами как будто постоянно висят облака, словно дома сделали вдох, и все разом выдохнули. Я оборачиваюсь, и взгляд останавливается на листке бумаги, который лежит на столе передо мной. В каждую линию я вложила частичку души. Первые поцелуи. Угромный уголок под самой крышей, Огромные костры, от которых пылают небеса. На мгновение я переношусь туда, откуда прибыла. Липкие пятна пролитого пива, смех. Я улыбаюсь, но улыбка гаснет. Снаружи доносится какой-то звук. Непривычный саундтрек национального парка. Пение птиц, шорох листьев на ветру. А нечто более нарочитое. Шарканье шагов по земле. И тут же крохотное пространство фургона еще больше съеживается. Стены начинают смыкаться и давят. Здесь больше нет уюта. Лишь удушающее замкнутое пространство. Я задерживаю дыхание и снова смотрю в окно. В темноте ничего не видно. Только перемещаются тени и тянутся друг к другу едва различимые силуэты веток. И вдруг раздается ляск металла. Внутри у меня все сворачивается, а потом распрямляется. Я вспоминаю, как называла это мама, оригами из кишок. Я встаю, хватаю со стола листок бумаги и судорожно озираюсь по сторонам. Надо его спрятать. Нагнувшись к шкафчику, я стукаюсь о полку и сшибаю солонку. Крышка была плохо завенчена, и соль рассыпается по полу. А когда я поднимаю голову, то обнаруживаю в окне лицо. Всё моё тело замирает. Кровь, дыхание, сердце — всё останавливается. Даже в темноте я замечаю ярость. Делаю вдох, но не пытаюсь сбежать. Я не удивлена. Скорее покоряюсь судьбе. А может, в глубине души я знала, что так всё и кончится. Вероятно, с самого начала всё было предрешено. «Нельзя сбежать от монстра. Мне следовало это знать».